Глава, 37. Михей. «Горько!» — орут и свистят инструкторы из горнолыжной школы, проходящие мимо нас. «Идиоты!» Только ошарашенная Анюта начала отвечать на мой поцелуй, только я почувствовал ее маленький сладкий язычок и упал в нирвану, как от их вопли она пришла в себя и оттолкнула меня. «Прекрати!» «Почему?» — выдыхаю ей в ее волосы, пахнущие ванилью. «Потому!» «Совсем рехнулся?» «Да». «На людей бросаешься?» «Что у тебя с ним?» «Не могу успокоиться я». «Не твое дело». «Мое. Ты мне никто». «Я отец твоей дочери и твой будущий муж». «О, как ее это бесит!» «Как она злится!» «И как это похоже на бешеную страсть, которую чувствую я!» «Если бы мы сейчас были дома, уверен, мы бы зажгли. Так зажгли, что пришлось бы тушить кровать». А сейчас Брусникина резко меняется в лице. «Где Маша?» «В детском клубе». «Что за клуб?» «Тут недалеко, рядом с центральной площадью». «Да все в порядке». «Нет, не в порядке. Ты...», ты... Она не может подобрать слов, просто разворачивается и быстрым шагом идет в сторону площади. Я за ней. «Я хочу жениться на тебе», — говорю, догоняя. «А меня ты спросить не хочешь?» «Хочу. Давай поговорим». «Давай». Она останавливается, смотрит на меня, поворачивает голову в сторону площади, снова на меня, но глаза рассеянные, наполненные тревогой. «Что там за клуб? Там бассейн с шариками, лего, дети. Маше понравилось». «А воспитатели какие? А дети какого возраста? У них там безопасно?» «Да вроде все в порядке». «Вроде? Ну пойдем, заберем Машу». Я беру ее трепещущую ладошку в свою. Вижу, что она вся на нервах, ей не до разговоров. Сначала нужно убедиться, что с дочкой все в порядке. И пока мы быстрым шагом идем к детскому клубу, меня внезапно накрывает осознание. Родительство — это вечная тревога. С момента, как у тебя появляется ребенок, ты уже не можешь быть беззаботным. Никогда. И не принадлежишь себе. Никогда. Машуня нехотя прощается с новыми друзьями, мы идем домой, к Татошке. Только этим мы ее заманили. «Ты все время за нее переживаешь?» — спрашиваю я Анюту по дороге. Она смотрит непонимающе. «До «Да меня начинает доходить, что такое быть родителем», — поясняю я. «Да», — говорит она, — «я все время переживаю, когда она в садике, когда играет в соседней комнате, когда болеет, особенно когда болеет. А иногда ни с того ни с сего просыпаюсь посреди ночи и иду проверять, дышит ли она». «Понимаю. Только сейчас начинаю понимать». «И как тебе удалось не сойти с ума?» — спрашиваю Брусникину. «Никак», — спокойно отвечает она. Машуня с Татошкой спят. Мы с Брусникиной идем на кухню и ставим чайник. Всё время, пока я укладывал Машу, меня мучило острое чувство вины. «Анюта, бедная моя девочка!» Всё упало на её хрупкие плечи. Она всё вывозила одна. «А я?» — она права. «Я мог узнать про дочку». Я мог хотя бы поинтересоваться, как и чем живет моя первая любовь. «Давай поговорим», — предлагаю я. «О чем?» «О нас». Анюта фыркает. «Никаких нас нет. А могли бы быть». «В чем суть твоих претензий ко мне?» Спокойно спрашиваю я. «Почему ты меня отталкиваешь?» «Ты слишком легкомысленно ко всему относишься. У тебя все так просто?» «Возможно», — соглашаюсь я. «Ты несерьезный». Не буду спорить. Правда, не буду. Я великовозрастный раздолбай. По сравнению с Анютой, которая прошла через все сложности материнства, да еще и в одиночку, я просто дегенерат. У тебя было много женщин, — выдвигает она следующую претензию. Не так уж и много. Твои последние отношения закончились всего три дня назад, а ты уже готов жениться на мне. Если так вот со стороны послушать, реально легкомысленно звучит. В чем-то Анюта права. Ты вообще не понимаешь, о чем говоришь. Ты знаешь, что такое семейная жизнь? Что такое растить ребенка? Возможно, я многого не понимаю, но я готов разбираться. Я очень хочу наверстать упущенное. Анюта встает и наливает чай себе и мне. Ставит передо мной чашку. И это кажется мне хорошим знаком. У нас ребенок, говорю я. Когда-то мы любили друг друга. Я и сейчас... Ладно, не буду делать громких заявлений. А то она опять обвинит меня в легкомыслии. Еще и Киру вспомнит. Как ты думаешь, у нас есть шанс начать все сначала? Осторожно спрашиваю я. Брусникина неопределенно поджимает плечами, упорно глядя в кружку с чаем. Анет, давай попробуем. Она наконец поднимает глаза. Я замираю. Почему-то так волнуюсь, что аж сердце из груди выпрыгивает. Давай, отвечает она. Вот только... Что?